Глава двадцать девятая Она не видела Агиласа больше месяца с того момента, как они расстались в тот странный вечер у его парижских апартаментов. Нет, безусловно, она знала о нем все, как минимум в части, касающейся его протокольной деятельности. Знала, куда он ездит, в каких местах появляется, спасибо исправно работающей службе его помощников и журналистам. Из вечера в вечер она унизительно шерстила новостные ленты в поисках всех упоминаний свекра. Ненавидела себя за слабость, но шерстила. Никаких личных контактов между ними с того раза не было. В Париж он больше не заглядывал, а интенсивная учеба в университете не позволяла им старикам слетать в Алжир даже на выходные. В мыслях Элли, вопреки своей воле, часто возвращалась к случившемуся между ними. Она хотела бы смотреть на этот эпизод как на нечто требующее осуждение, неудобное, о чем следует забыть. Но женское подсознание все время давало сбой. Она стала задумчивой, могла часами напролет сидеть у зеркала, смотреть на расплывающееся от расфокусированного взгляда свое отражение и трогать губы. Она смотрела не на себя, смотрела в прошлое, анализировала пыталась понять, почему снова и снова возвращается туда. Стоило закрыть глаза и улететь в тот момент его присутствие, вкус, запах, форма языка, нагло следующего ее рот, всплывали в воображении так отчетливо и реально, что кожа снова покрывалась испаренной, а сердце начинало учащенно биться. Да, черт возьми, она думала о нем. Думала перед сном, думала, стоя под теплыми струями в душе, Думала, когда смотрела фильмы про любовь или читала книги, образ страстно занимавшегося сексом с Агилоса в день их первой встречи, по-мужски, с потемневшим взглядом, рассматривавшего ее при эротическом танце в день свадьбы, одобрительно улыбающегося ее очередным успехом в вопросах погружения в культуру и традиции кабилии, напротив, принимавшего с саркастическим снисхождением, подобный хищнику, ее вызов. Она корила себя за то, что могла часами смотреть на его фото, читать многочисленные материалы из интернета, которые все равно оставляли больше вопросов, чем давали ответов. Агилос, правитель Кобилии, был известным героем светских хроник и политикой экономических дайджестов. А вот Агилос, который сделал себе состояние из ничего, прошел сложный жизненный путь, оставался темной лошадкой правда о котором хранилось глубоко на дне его темных, как бездонное озеро глаз, в сакральных скрытых смыслах его татуировок, на извилиных его шрамов и кончиках, тронутых сединой волос. Не хотела о нем думать, ругала себя за это, оправдывала это чувственным эмоциональным голодом, стараясь перенаправить эмоции на все, что угодно, но мозг снова и снова вел ее по одному и тому же маршруту даже во сне. Он снился ей. Снился нависающим в страстном поцелуе, снился улыбающимся и зовущим на прогулку по утопающим в зелени отрогом горестой кобелии, снился обнимающим и утешающим на краю обрыва у висячих мостов в Константине. Элиса старалась жить своей размеренной жизнью, где была учеба, общение с девочками, походы в театры, кино и выставки, но невольно снова и снова вставляла в свою мыслительную матрицу его образ. Как бы он сейчас прореагировал на то или иное событие или ситуацию, понравилась бы ему эта книга, пришелся бы по душе этот фильм. Элли старалась не признаваться себе в этом, но правда лежала на поверхности. Он полностью поглотил ее мысли. «Не просто как мужчина, как личность». А это было намного опаснее и токсичнее. Денно и нощно она вела с ним ментальный диалог. Они были похожи с ее отцом. Парадоксально, но Агилас на берберском означало «гепард», как и «фахт» на арабском, имея ее отца. Эти мужчины оба походили на свое тотемное животное, самое быстрое из всех кошачьих хищников. Тех, кто негласно правил в суровых условиях дикой природы с чьей грацией и меткостью мог бы посоревноваться даже искусственный интеллект. «Эли, ты когда хочешь вылететь? Сегодня вечером или завтра с утра? Как со сбором вещей?» вырвал ее из очередных раздумий Тарик. После их откровенного разговора вечером того же странного дня ситуация немного выправилась. Тарик действительно стал более внимателен к жене, пытался навести мосты, вернув былую дружеско-доверительную нотку в их отношения. Они много времени проводили вместе, не только за учебой, но и совместно погружаясь в богатую культурную жизнь Парижа. Она пожала плечами. «Мне особо нечего собирать, все собрано. Надо уточнить у девчонок, готовы ли они лететь сегодня». «Наберешь им?» Закину клич в группу в WhatsApp. Ответила она, не сомневаясь, что предвкушающие поездку на загадочный восток девицы уже сидят на чемоданах. Сессия была сдана, впереди долгожданные рождественские каникулы, заветная неделя, которую так ждали все студенты. По умолчанию предполагалось, что они стариком полетят в Кабилью, хотя ей, конечно, очень хотелось повидать родителей в Дубае. Но политически все ждали ее приезда с мужем на его родину. Как принцесса, она прекрасно отдавала себе в этом отчет. К тому же невольно, глубоко внутри, она хотела видеть Агилоса, пусть ее разум категорически и пытался отвергать эту мысль. Идея взять Монику и Еву с собой возникла спонтанно. Закадычные друзья обсуждали приближающиеся праздники и то, кто что собрался делать на долгожданных выходных. Тут Татарик и предложил девчонкам не расставаться и весело провести время в Кабилии. Элли была не против. Наоборот, наличие своей компании бы позволило перенаправить внимание и мысли от мужчины, укравшего ее покой. Избежать лишнего общения с матерью Тарика, которая однозначно снова начнет задавать неудобные вопросы про продолжение рода. Все-таки, как-никак, подруги были бы гостями Элисы, а гостями нужно заниматься. «Будет еще один гость, Элли!» – воодушевленно произнес Тарик, и почему-то его глаза загорелись. Девушка сразу это заметила. «Сами. Мой двоюродный брат по материнской линии. Он живет в США. Известный баскетболист и знатный плейбой». «Плейбой?» – усмехнулась она. «Нашим отвязным девочкам это понравится». «Да, он не может не понравиться». Многозначительность в глазах Тарика настораживала. «Мы очень с ним близки. С детства». Жизненные обстоятельства заставили нас жить на разных континентах, но ты же сама знаешь. Для доверительной мужской дружбы расстояние не помеха. Почему США? Его мать американка. Отец, старший брат моей мамы, ведет крупный бизнес между Суданом и США, инвестиции в зеленую экономику. Сами единственный наследник, поэтому и чудит. Он уже как пять лет окончил факультет менеджмента Кембриджа, но продолжает играть в большой спорт. «Как видишь, довольно успешно, но не бесконечно, наверное. Когда-то все-таки должен наступить момент его возвращения в семейный бизнес. Кто-то ведь должен наследовать эко-империю». «Будет забавно посмотреть на битву Евы и Моники за его внимание», — усмехнулась Элли. «Хотя... кто-то из них явно будет не прочь переключиться на твоего отца». «Думаю, Залия не даст им такого шанса», — подхватил усмешку Тарик. «Залия? Она тоже будет?» «При твоей матери?» Непроизвольно скулы Элли свело. Она не хотела видеть эту женщину. Совсем. Тарик вздохнул. «Ты ведь знаешь, там все сложно». «Да уж, сложнее не придумаешь».